Бюллер повернулся к Бойке, потом снова посмотрел на Самчука. «Может, и ромбик у него на рукаве такой же был? А? Ну-ка, фюрер подойди сюда, пусть получше рассмотрит». Не оборачиваясь, поманило он Освальда. С полминуты русский рассматривал вышедшего на освещенный пятачок Бойке, Затем задумчиво почесал подбородок и ответил. — А ведь верно, господин генерал, и буковки такие же на рукаве, и даже галстух. — Спасибо, — совершенно неожиданно сказал Мюллер и сделал знак переводчику следующую фразу не переводить. — Этого под круглосуточную охрану. Пускать кого бы то ни было только по моему личному разрешению. Ты, Боке, снимаешь с него словесные портреты остальных. Мягко. Никакого насилия не разрешаю. И не забудьте его накормить. Артур, мы едем в этот лагерь. Выезд сразу двух генералов — это всегда большая суета для свиты. Тем более, когда это не абы, какие генералы а начальники двух самых важных полиций Рейха. Особенно после позавчерашних директив и главкома сухопутных войск и шефа РСХ о запрете перемещений в тыловой зоне группы армий «Центр» военачальников от дивизионного звена и выше без соответствующего сопровождения. Как минимум моторизованный взвод. Когда Мюллер вспомнил эту фразу из послания Гейдриха, а затем представил, как такая колонна будет пробираться по местным так называемым дорогам, он содрогнулся и сказал Небе. «Давай сократим количество нахлебников». «Генрих, а не боишься повторения истории, «Артур, разве ты не понял?» Что случившееся с Рейкс Фюрером это заранее подготовленная акция? В кабинете они были одни, и откровенность Мюллера была вполне оправдана. А что мешает русским подготовить еще одну? Именно в расчете на то, что после такого громкого дела в здешних краях должно появиться много начальства. А что? Тут ты скажешь на то, что советы еще не сделали громогласного заявления. Но, возможно, в Москве еще не знают о случившемся. За последнюю пару дней начальник уголовной полиции так привык играть роль оппонента, что на практически каждую идею Мюллера находил свой контраргумент. Вот уж вряд ли. Вспомни! их операций против собственных эмигрантов во Франции. Они ведь так и не признались ни разу, что исчезновение всех этих генералов — их рук дело. При такой тщательности!» Самый главный гестаповец осекся на полусловие и в задумчивости забарбанил пальцами по столу. «Аллендорф или Гейтрих?» — совершенно неожиданно сказал Небе. «А почему не Канарис?» — машинально ответил Мюллер и, стремительно повернувшись к собеседнику, словно не стоял до этого в задумчивости, переспросил. «Что? Что ты сказал?» «То, что ты подумал», — криво усмехнувшись, ответил Небе. «Если люди, на честь лет мы вышли с такой легкостью, Контактировать с военными, это значит, что они немцы. То, что они с точностью до, пусть будет двух дней, знали время прибытия жертвы, и точный маршрут ее движения указывает на контакты в Берлине. Рейхсфюрер же оттуда прилетел? Да. Вот видишь, информация такой внезапной, а Гиммлер это любил в поездке, дошла до непосредственных исполнителей максимум за неделю, до события, что исключает всяких там водителей и обслугу, просто в силу того, что они знают о таком, как правило, за день или два. Добавим к этому форму. Небби выразительно похлопал себя по левому рукаву, где красовался матерчатый ромбик с литерами СД. Возможно, в скором времени выяснится, что подозреваемые и жетоны служебные демонстрировали. А некоторая топорность, с которой обставлена не сама акция, а подготовка к ней, продолжил за него Мюллер, вдобавок наглость и беспардонность. Да, люди Адмирала сработали бы интеллигентнее, форму красных бы переоделись. «Итак, кто?» — подвел итог разговор Небе. «Пока, Артур, будем считать, что этого разговора не было». Несколько мгновений они постояли молча. Потом начальник пятого департамента кивнул и протянул начальнику четвертого руку, которую тот пожал. Неловкость ситуации ощутили оба, так что, когда на столе Мюллера пронзительно прозвенел телефон, Каждый из генералов вздохнул с облегчением. «Мюллер слушает». «Что? Точно?» Он бросил взгляд на большую карту, висевшую на стене. «Это местные проблемы. С ними обращайтесь к группенфюреру фон Баху. С металлом в голосе ответил хозяин кабинета. «Да». «У него как раз две свободные моторизованные роты есть». «Да». «Я уверен», — и бригады фюрер положил трубку. «Что стряслось?» Небе за это время занял место в кресле в углу и сейчас отдавал должное умению адъютанта Мюллера варить кофе. «Ничего, что было бы связано с нашим делом. Нападение на одну из пеленгационных команд. Они в погоне за русским передатчиком сунулись, в глубину лесного массива, где и пропали. М «Да, ты прав. Это сейчас не наши проблемы. И бригада фюрер Небе безмятежно сделал еще один глоток божественного, ну что уж тут скрывать, напитка.